Глава шестая. Как преодолеть влияние токсичного позитива на работе и в личной жизни. Я хотел было купить книгу Сила позитивного мышления, а потом подумал, на кой чёрт она мне собственно? Рони Шейкс. Сьюзен Дэвид ведёт учебные программы и рассказывает клиентам, среди которых сотрудники United Nations, Google, Ernst Young. Как эмоциональная гибкость, которую она определяет как процесс ощущения и переживания разных эмоций, мыслей без напряжения, умение встречать их смело и с сочувствием, способность не зацикливаться на них, инициируя перемены в собственной жизни. Наблюдая за состоянием глобальной корпоративной культуры, она замечает, что многие застряли на этапе, на котором она сама оказалась, когда в возрасте 15 лет потеряла отца. На публике ей приходилось улыбаться, а потом в одиночестве её тошнило даже от мороженого. Она отмечает нынешнюю тиранию токсичного позитива, который запрещает плакать на работе, а если уж без этого никак, то ради всего святого, пусть это хотя бы будет потихому в туалете. Сюзан Визета в этом огромную проблему, и не только потому, что гораздо лучше воспринимать жизнь во всей её полноте, включая все сложные и горько-сладкие переживания. Дело ещё и в том, что если мы не позволяем себе переживать и проживать все эти эмоции, в том числе трудные, такие как горе и тоска, то они начинают на каждом шагу нам мешать. Исследования случаев подавления эмоций показывают, что когда эмоции игнорируются или не получают достаточно внимания, они становятся сильнее. Рассказывала Сьюзен на выступлении на TED Talk. Психологи называют это амплификацией. Примерно то же происходит, когда вы знаете, что в холодильнике лежит вкуснейший шоколадный торт. Чем упорнее вы стараетесь о нём не думать, тем больше он вас притягивает. Вам может казаться, что вы контролируете нежелательные эмоции, если вам удаётся их игнорировать, но в реальности это они начинают контролировать вас. Внутренняя боль подчиняет вас и контролирует всегда. И кто за это платит? Мы. Наши дети, коллеги, друзья и соседи. Она подчёркивает, что вовсе не выступает против радости, что ей нравится быть радостной и счастливой. Мы с Юзой давние и близкие друзья, и я это с уверенностью подтверждаю. По природе она очень жизнерадостная, тёплая, душевная, много смеётся, а когда улыбается, у неё на щеках появляются ямочки. Привет, красавица. Вот так она часто начинает письма и кажется, что она как будто обнимает словами. Сьюзен встречает жизнь открыто и никогда ни от чего не прячется ни в работе, ни в любви. Думаю, именно потому, что Сьюзен так очевидно жизнерадостна, люди верят её словам. Они откровенно рассказывают о том, чего не хотели бы не знать, не чувствовать. Я не хочу разбитого сердца, говорят они. Я не хочу неудач и провалов. Я понимаю, отвечает Сьюзен. Но вы живёте и ориентируетесь на цели не живых людей, только они живые никогда не огорчаются, только у них не бывает разбито сердце, только они не знают разочарований, связанных с неудачами. Сьюзен посвятила себя помощи всем, кому важно принять и прожить горе, тоску и прочие трудные эмоции. И она в этом деле не одна. В той самой бизнес-среде, где формируется наша национальная история побед и поражений, зарождается, пусть и с трудом, новый нарратив. Организационный психолог Питер Фрост в важной работе под названием «Вот почему важно сострадание», отмечает, что страдание лежит в основе большинства религий мира. Но в профессиональной среде оно категорически запрещено. Считается, что Будд говорил, будто страдание есть необязательная, но неизбежная часть человеческой жизни. Но тогда мы должны признать страдание важным аспектом организационной жизни, пишет он. Наши теории должны это каким-то образом отражать. Вдохновлённые таким призывом, организационные психологи под руководством самого Фроста и Джейн Даттон из Мичиганского университета объединились в консорциум Её деятельность посвящена поиску нового видения организации как места, где допустимо выражение сострадания. Новое сообщество получило название Лаборатория сострадания. Сейчас здесь им руководит Моника Ворлайн из Мичиганского университета, которая в соавторстве с Даттон выпустила книгу о сострадании в рабочей среде. Двое участников Лаборатории сострадания Профессора менеджмента Джейсон Канов и Лора Мадден проанализировали сохранившиеся интервью с сотрудниками компании. Эти интервью Канов провёл несколько лет назад в рамках исследования социальной разобщённости. Они обнаружили две важные вещи. Во-первых, в тех интервью была полная история о боли и страданиях, связанных с работой, о панических атаках, испорченных отношениях, ощущении недооценённости. Во-вторых, участники интервью редко использовали слова боль и страдание. Им явно было тревожно, но они говорили, что рассердились, им было тяжело и грустно, но они говорили, что всего лишь растеряны. Рабочая среда наполнена страданием, невидимым и незамеченным, рассказывает мне Кано. Но мы не чувствуем, что можно хотя бы признать собственные страдания. Мы вынуждены мучиться гораздо больше, чем следовало бы и чем мы вообще способны, потому что вечно стараемся скрыть и как-то замаскировать свои переживания. Канов рассказывает, что некоторые типы страданий и переживаний оказываются относительно более приемлемыми в рабочей среде. Если страдания вызваны чем-то страшным, неожиданным, что широко признаётся как болезненное, скажем, умер кто-то из близких или произошло стихийное бедствие, то среди коллег люди с большой вероятностью позволят себе признать собственную боль и даже проявят её. Хронические же повседневные тяжёлые переживания и страдания, связанные с личными отношениями, финансовыми проблемами, несчастьями, которые не считаются прямой угрозой жизни, со стрессом в связи с работой или офисными интригами, неграмотными действиями руководства и прочим, Вот эти переживания чаще всего подавляются и не обсуждаются на работе. Именно такие переживания оказываются особенно распространёнными и очень тяжёлыми. Подобный более открытый взгляд на эмоции становится популярным в кругу лидеров некоторых организаций за пределами лаборатории сострадания. Концепции вроде полностью проявлять все свои стороны в работе или дар неудачи Как называется отличная книга Джессики Лихи уже получила широкую известность. В журнале Harvard Business Review регулярно выходят статьи о преимуществах лидерства на основе сострадания. Исследователи в области менеджмента начали даже подчёркивать уникальные преимущества лидеров-меланхоликов. Исследователям давно известно, что от эмоций, которые демонстрируют лидеры, зависит наше восприятие их влиятельности. Лидеры, которые в сложных ситуациях не скрывают свой гнев, часто считаются более сильными, чем те, кто позволяет себе демонстрировать печаль и действительно. Когда я вспоминаю известных людей, способных демонстрировать эмоции горько-сладкого спектра, среди них много творческих личностей, но почти нет бизнес-лидеров. И дело не в том, как мне кажется, что менеджеров меланхолического склада очень мало, просто они не проявляют это на публике. Профессора Хуан Маядейра и Брент Смит провели в 2009 году исследование и выяснили, что проявление печали вместо гнева иногда помогает лидерам достичь лучших результатов, в частности, сформировать более прочные отношения с подчинёнными, в силу чего эффективность этих лидеров получает более высокую оценку. Таня Шварц-Мюллер, учёный из Мюнхенского технического университета, задумалась над возможными объяснениями этих результатов. Организационные психологи давно уже изучают разные проявления влияния и власти. Так некоторые лидеры демонстрируют должностное влияние, например, создавая впечатление, что они будут вознаграждать хороших работников и наказывать нарушителей. Другие проявляют личную власть, в частности, добиваясь от других признания и положительного отношения. Исследования показывают, что люди, склонные к проявлениям гнева и злости, часто воспринимаются как агрессивные и уверенные в себе, а те, кто склонен к меланхолии, считаются неуверенными или скромными, хотя и более тёплыми, вызывающими больше симпатии. На основании этих данных Шварцмюллер и её команда выдвинули гипотезу о том, что разница между лидерами, склонными к проявлениям гнева, и лидерами, более подверженными меланхолии, не в доступном им объёме власти, а в типе власти, которой они пользуются. Чтобы проверить эту гипотезу, они разработали серию экспериментов, в ходе которых участникам показывали видео с актёрами, одетыми как бизнес-лидеры и произносившими речь о плохих финансовых результатах компании. Актёры, изображавшие сердитых лидеров, повышали голос, сжимали кулаки и использовали соответствующую гневную мимику. Те актёры, которые представляли печальных бизнес-лидеров, стояли, опустив руки, говорили медленно и негромко. Проанализировав реакцию участников эксперимента на выступление, исследователи пришли к следующим выводам. Участники считали, что сердитые лидеры, способные поощрять и наказывать подчинённых, то есть имеют больше должностного влияния. Печальные лидеры обладали большим личным влиянием, вызывали большую лояльность среди гипотетических подчинённых, которые с меньшей вероятностью стали бы саботировать их распоряжения и в большей степени чувствовали бы, что их принимают и ценят. Исследования проводились с актёрами, а не с реальными лидерами и их подчинёнными, но всё же на основе их результатов можно сделать важные выводы. Стало ясно, каким именно влиянием могут обладать лидеры меланхолического типа. В некоторых ситуациях, скажем, в случае внезапной опасности, когда организация сталкивается с внешней угрозой, проявление гнева может быть более эффективным способом воздействия. Однако, в других случаях, например, когда приходится отзывать партию товара, который из-за брака может угрожать потребителям, более результативным может быть поведение меланхоличного типа. В 2009 году Мадейра и Смит проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что оптимальной оказывается иногда смесь гнева и печали. «Если подчинённые напортачили в важном проекте», рассказывала Шварцмюллер в интервью онлайн-журналу, «О, зе медиа, может быть, правильнее всего сказать что-то вроде «мне очень жаль, что так случилось», а не «я страшно озол, что так случилось». Личное влияние мотивирует людей работать на вас и достигать общих целей, в том числе и потому, что вы им нравитесь. Нам часто советуют сосредоточиться на своих сильных сторонах, а не на слабостях. Но не стоит считать слабостью темперамент горько-сладкого типа или негативное эмоциональное состояние вроде грусти. Некоторые из наиболее осознанных лидеров не игнорируют ни печали, ни собственные недостатки, ни особенности характера и учатся использовать их. Тим Чанг, венчурный инвестор, который приложил руку к созданию некоторых из наиболее успешных стартапов Кремниевой долины, в течение многих лет Тим видел, что люди создают команды и целые компании не только в соответствии со своими личными ценностями и сильными сторонами, Но и в зависимости, как он выразился, от своих самых глубоких ран. Он объяснил мне, что успех часто достигается благодаря каким-то суперспособностям, которые человек развил, когда важно было адаптироваться к особенно жестоким ударам судьбы. Однако наше стремление из лузеров превратиться в победителей может нам серьёзно мешать. В Кремниевой долине многие склонны к чрезмерной сверхкомпенсации. объясняет он. Может, это и есть основная движущая сила всех наших инноваций. Мы с особым рвением добиваемся именно того, что кажется недоступным, и это проявляется в работе компаний и команд, которые мы создаём. Если вы оказались жертвой буллинга, то будете всю жизнь пытаться доказать, как неправы были ваши учителя. Если вы ощущаете неуверенность в себе, то можете начать нанимать на работу слишком много людей. которые во всём с вами соглашаются». Тим решил как можно глубже разобраться в себе и для этого занимался с коучами и психотерапевтами. А также просил коллег давать ему предельно откровенную оценку по системе 360 градусов. Результаты помогли ему многое понять о себе. Как он мне рассказывал, выяснилось, я воспитывался родителями-тиграми, в силу чего особо важной всегда была внешняя валидация — Учись на отлично, и мир даст тебе всё, что нужно. Ты привыкаешь всегда искать чужое одобрение, твоя самооценка начинает зависеть от того, смог ли ты получить максимальный балл по системе оценки, созданной кем-то другим. В детстве он знал, конечно, что родители его любят, но ему никто не говорил этого напрямую, и обниматься в семье было не принято. Родители хотели закалить сына и подготовить к столкновению с суровой реальностью. Даже когда он окончил бизнес-школу Стэнфордского университета и стал венчурным инвестором, родные смотрели на него скептически. «Ты даже в собственной чековой книжке свести баланс не в состоянии. Как же ты будешь управлять чужими деньгами?» Я помню день, когда оказался в списке Форбс. Вспоминает Тим. И вот тогда родители подумали, «Может, этот парень и правда понимает, что делает?» Сем добрый, чувствительный и творческий человек. Именно таких и относят к горько-сладкому типу. А в нашем тесте он получил 6,5 балла из 10. А в детстве, вернувшись из школы, он поднимался на холм, ложился на траву, глядел на облака и размышлял о смысле жизни. Он мечтал стать актёром или музыкантом, но такую карьеру его родители сочли абсурдной. В первые годы после окончания университета ему часто казалось, что он как-то не вполне законно проник в мир бизнеса и занимает чужое место. Благодаря темпераменту и воспитанию Тим стал человеком, который одарён творчески и способен к искреннему состраданию, который превосходно умеет находить и выстраивать взаимосвязи через взаимодействие с другими людьми и через групповой мозговой штурм. Это человек, обладающий умом, колоссальным личным влиянием. Однако даже будучи лидером, он отчаянно нуждается в одобрении и любви, избегает конфликтов, ищет гармонии любой ценой, но никогда не находит полного понимания. Предприниматели обожают работать с Тимом, и не только потому, что он очень умён, но и потому, что он способен сопереживать и готов прийти на помощь. Со временем Тим осознал, что чаще делает выбор не в пользу наиболее перспективных предпринимателей, а в пользу тех, кому отчаянно нужна помощь или кто ценит его творческие способности и готов демонстрировать одобрение и восхищение, которых ему так не хватает. Когда он разглядел эти поведенческие шаблоны, его инвестиционные решения стали более взвешенными и обоснованными. Тим осознал и принял собственную природу, сумел объединить отдельные свои ипостаси и наконец позволил себе найти время и силы на разные творческие проекты, которые его по-прежнему увлекают. В начале карьеры Тим думал, что правильнее всего искать проекты и заключать сделки в тех областях, которые другие считают актуальными. Теперь он начал смотреть на области, которые привлекают лично его, особенно на стыке технологий и творчества, в частности в гейминге, в индустрии развлечений, в музыке и биохакинге. Он начал всё теснее сближать личные творческие интересы с работой. Тим рассказывает, что его группа Coverflow выступила на закрытии конференции в Кремниевой долине, и так он сумел найти новые контакты среди наиболее успешных фаундеров и стартапов среди. Мне пришлось всё делать неправильно, чтобы выглядеть правильно в глазах других, объяснил мне Тим. И только после того, как я стал собой, я сумел достичь некоторого умиротворения. Лара Ньюир, сооснователь компании Lauren Kass Leadership, тоже в своё время пережила тяжёлый этап в жизни, испытала сложные эмоции и сумела сделать их частью собственного арсенала. Как и Тим, Лара считала себя разумным лидером, способным к эмпатии. Именно такой она хотела быть. Накопив некоторый профессиональный опыт, она стала замечать серьёзную проблему. Каждый раз, когда требовалось дать подчинённым негативную обратную связь, она изо всех сил сопротивлялась этому и откладывала разговор, убеждая себя, что нужно обработать побольше данных. Нередко ей так и не удавалось собраться с духом. Однако рано или поздно её истинное отношение к такому подчинённому становилось заметным. Возможно, Лара начинала вести себя по отношению к нему всё менее дружелюбно и втихаря злилась. Для работников такие перемены настроения всегда оказывались неожиданными. Должно быть, они никогда не знали, что бус о них думает, а потому всё меньше ей доверяли. Получилось, что существовала одна Лара, та, которая хотела сформировать поддерживающую корпоративную культуру и добиться для своей команды самого лучшего, и другая Лара, та, которая на деле создавала прямо противоположное. Так совпало, что фирма Лары занимается внедрением как раз тех самых приёмов, которые позволяют решать подобные проблемы и помогают командам и отдельным сотрудникам избавиться от ограничивающего поведения и встроенных нарушений. Лара решила испробовать на себе инструменты, предлагаемые её компанией, и начала с самого детства. Когда ей было всего 4 года, её семья переехала из Парижа в Монреаль, и она пошла в новую школу. Ей страшно хотелось всем понравиться, чтобы её приняли в компанию. Но у неё были густые вьющиеся волосы, неподдающиеся укладке, да ещё и сильная плоскостопие, из-за которого приходилось носить дурацкие высокие ботинки до щиколоток. В школьной иерархии Лора оказалась человеком второго сорта. Все мы знаем, что детские впечатления формируют поведение во взрослом возрасте, но не всегда понимаем, как именно это происходит. Лара давно пришла к выводу, что именно болезненный опыт школьных лет позволил ей стать неравнодушным лидером, способным к эмпатии. Однако гораздо больше времени ей потребовалось, чтобы осознать и признать, что тот же самый опыт мешает ей проявлять доброту. Чтобы двигаться вперёд, необходимо было разглядеть и признать собственные личностные особенности во всей полноте, включая и те, которые не дотягивают до идеала. Она поняла, что сама себе убеждала долгие годы в том, что она слишком добрая и потому не способна сказать другим в лицо суровую правду. Но дело было не только в доброте, она ещё и боялась, боялась, что тех, кого она будет критиковать, перестанут её любить, боялась, что снова окажется странной девочкой, с которой никто не хочет дружить. Когда я даю обратную связь и говорю только о хорошем, объясняет мне Лар Я чувствую, что меня принимают и любят. Это вовсе не значит, что я и вправду вам нравлюсь, но я так чувствую. Однако, стараясь всем понравиться, я лишь увеличиваю разрыв между собой и остальными». Ларе пришлось осознать, что для того, чтобы, будучи лидером, проявлять доброту, важно оставаться искренней, причём не только по отношению к подчинённым, но и с самой собой. Ей пришлось поверить, что она больше не лузер, да и не была им, даже когда носила ортопедические ботинки и не могла справиться со своими волосами. В бизнес-литературе много советов о том, как правильно давать подчинённым обратную связь, и по большей части они сосредоточены на том, что при этом чувствует подчинённый. Это неудивительно, именно ради их душевного комфорта мы должны говорить открыто и, если уж критиковать, то конструктивно. История Лары показывает, что в бизнесе Как и в любом общении, эмоциональная гибкость важна для обеих сторон. У всех нас есть прошлое, и у каждого найдутся свои эмоциональные триггеры, из-за которых мы теряем контроль над собственными реакциями во время сложного разговора. Чем в большей степени мы в состоянии принять собственную личность, тем лучше сможем ею управлять. Невозможно учитывать особенности своего собеседника, пока не разобрался с собственными болевыми точками. Возможно, вы сейчас думаете, что подобный подход может сработать в корпоративной среде, где обстановка относительно мирная, но не там, где условия довольно жёсткие, как, скажем, на морской и нефтяной платформе. А я хочу рассказать вам о человеке по имени Рик Фокс, который долгие годы руководил нефтяной платформой компании Shell в Мексиканском заливе. Эта история отлично описана в одном из увлекательных эпизодов радио-шоу «Энверсибилия». На платформе сложилась жёсткая мачистская культура, не допускавшая никаких разговоров о горестях. Даже задавать вопросы, когда что-то непонятно, было не принято. Одним словом, там ни в коем случае нельзя было показывать собственные слабости. Однажды мне удалось побеседовать с Риком по телефону, с первых же фраз меня удивил его глубокий, гипнотизирующий голос. как будто со мной говорил кантри-певец или религиозный проповедник. Однако в реальности он был не менее жёстким и сдержанным, чем остальные работники платформы. Когда Рику исполнилось 40, он столкнулся с двумя серьёзнейшими проблемами. Во-первых, в ближайшем будущем всей его команде предстояло перейти на гораздо более крупную глубоководную платформу, где работать будет во много раз сложнее, и он не знал, как обеспечить безопасность сотрудников. Во-вторых, его сын-подросток Роджер перестал с ним разговаривать. Между отцом и сыном началась вражда, и Рик не понимал почему. И тут он предпринял радикальный шаг. Как он сам потом выразился, он нанял на работу консультанта Клэр Ньюер, оказавшуюся матерью Лары Ньюер и сооснователем фирмы, которой Лара руководит. Рик поделился с Клэр с своими проблемами с графиком бурения и планом добычи, а она посоветовала про всё это пока не думать и сосредоточиться на единственной проблеме страхи. Работать его по голу управлять людьми было страшно, а больше всего Рик тревожился о безопасности команды. Чем быстрее он осознает и признает собственные страхи, тем лучше, как утверждала Ньюер, справится с управленческими задачами. Рик согласился на участие в масштабной программе под руководством Клэр Ньюер и даже привёл с собой несколько человек, собственного начальника, коллег и сына Роджера. Группа работала с 9 утра до 11 ночи 9 дней подряд. Ньюер помогала участникам наладить диалог, они сумели откровенно обсудить свои тяжёлые детские воспоминания. Проблемы в нынешней семейной жизни, болезни детей, некоторые плакали, некоторые пытались сопротивляться, некоторые негодовали, но многие в итоге испытали облегчение. Сам Рика осознал, что чем больше он пытается создавать и поддерживать о себе ложное впечатление как о безупречном начальнике и отце, который всегда всё знает и всё умеет, тем меньше его подчинённые и даже сын ему верят, так как сами они не являются все ведущими и не лишены слабостей, в отличие от образа, который пытается демонстрировать сам Рик. Они начинают считать себя лузерами, особенно в сравнении с вечным победителем Риком. Рик понял, как много сил тратил на сохранение этого ложного образа идеального лидера, неуязвимого, ни для какой боли. А в реальности же он просто перекладывал собственную боль на сотрудников и родных. Своего отца Рик не знал, его вырастила мать, которая всегда была сложна сводить концы с концами. Он никогда никому не рассказывал о детстве, и этот поведенческий код стоического отрицания любых сложностей передался Роджеру. С раннего детства тот привык сравнивать себя с неуязвимым и сильным отцом, и ему вечно было стыдно за собственную неуверенность или незнание. Помню, как впервые услышал название «крестовая отвертка». рассказывал Роджер в интервью для Новосибирлия. Отец попросил купить ему крестовую отвёртку в магазине, а я никак не мог сказать: "Слушай, я понятия не имею, что это за штука". Ну и просто пошёл в магазин и стал там что-то искать, и ничего не вышло, конечно. Но я ни за что не хотел показывать свою слабость. Члены команды научились считать грусть и печаль нормальными эмоциональными проявлениями и со временем Это стало давать результат. Работники платформы начали выстраивать более открытые отношения, им стало проще говорить о рабочих проблемах. Они начали обмениваться идеями, производительность выросла до невиданного уровня, а число происшествий сократилось на невероятные 84%. Это удивительная история даже стала основой для известного теперь учебного кейса, который написали профессор бизнес-школы Гарварда Робин Элли и профессор Стэнфорда Дебра Майерсон. В семье Рика начали происходить не менее удивительные вещи. Они с Роджером нашли общий язык и до сих пор остаются близкими друзьями. В интервью Анвы Сибирия Рик сказал, что к счастью, Роджеро, профессиональному психиатру, не пришлось ждать до 40 лет, чтобы наконец сказать, что он на самом деле чувствует. Мой сын прекрасный человек, говорил Рик, и я обожаю проводить с ним время. Разумеется, одно дело прийти ко всем этим осознаниям тихо и постепенно, и совсем другое дело начать рассуждать об этом публично в присутствии коллег, начальства, подчинённых. Некоторым из нас тот процесс, через который пришлось пройти Рику Фоксу, наверняка покажется ужасающим. Будучи ярко выраженным интровертом, я лично таких вещей побаиваюсь. В 2018 году Кэрри Гибсон, еще одна участница лаборатории сострадания, профессор организационной психологии из колледжа Бабсон, провела исследование под названием «Когда открытость причиняет боли» и обнаружилось, что менеджеры, сообщающие подчинённым о проблемах, рискуют утратить статус и подорвать собственный авторитет. Иначе говоря, когда мы позволяем себе ставить под сомнение тиранию позитивного восприятия, важно учитывать специфику собственной роли в команде, личные предпочтения, а также особенности организационной культуры. Существует ли способ создать рабочую среду, которая была бы очевидно не подвластна тирании позитивного восприятия? Можно ли сделать неотъемлемой частью корпоративной культуры идею о том, что грусть и печаль нормальные и неизбежные человеческие переживания и утвердить в рамках этой культуры ценность сочувственного отношения? В 2011 году группа учёных из Лаборатория сострадания опубликовала результаты исследования, проведённого в одном необычном коллективе отделе выставления и учёта счетов в районной больнице одного из бедных районов города Джексона в штате Мичиган. Сотрудники отдела занимались довольно нудной и невесёлой работой, добивались оплаты пациентами больницы выставленных им счетов. Трудно представить более унылое занятие. Текучесть кадров в таких отделах всегда высокая. Однако в этом конкретном отделе под названием Midwest Berlin удалось создать культуру, в рамках которой личные трудности сотрудников воспринимались как нормальная часть жизни. Такой подход не только не отражался негативно на самооценке сотрудников, но и давал коллегам возможность проявить сочувствие. Члены команды поддерживали друг друга, когда у кого-то умирали родители, когда кому-то из них приходилось переживать тяжёлый развод, когда кто-то оказывался жертвой домашнего насилия. Даже если кто-то всего лишь заболевал простудой, сотрудники считали важным ему помочь. Вот как это сформулировал один из них. Если ты недавно пришёл сюда работать и до сих пор не имел привычки проявлять сочувствие, то здесь быстро замечаешь, как важно и приятно другим такое сочувствие. Ты видишь, что людям искренне хочется сделать что-то для других, и я думаю, это становится для тебя частью нормы, даже если раньше это было не так. Если достаточно часто проявлять сочувствие и предлагать помощь, всё это становится нормальным делом. А вот что говорила другая сотрудница: Мама умерла, причём совершенно неожиданно. А я всегда жила с мамой, всегда. И этот период оказался для меня самым тяжёлым за всю мою жизнь. Я сказала тогда дяде: "Мне нужно скорее выйти на работу, чтобы отвлечься от всего этого. А ещё я хочу поскорее вернуться на работу, потому что у нас там такие женщины, которые обязательно поддержат и помогут". Мне сегодня сложно смотреть на Латишу. потому что я сразу вспоминаю её взгляд, когда я вернулась после смерти мамы. Я не ожидала всего этого сочувствия и сострадания и любви, настоящей любви, которая тут все меня окружили. Такого не ожидаешь. Возможность говорить с коллегами о проблемах оказалась важной и полезной не только для душевного здоровья, но и для работы. В течение 5 лет, предшествовавших исследованию супруплатежей в Medwest Berlin, начался вдвое быстрее, чем прежде, и намного быстрее, чем в среднем по отрасли, а текучесть кадров не превышала 2%. Для сравнения в системе здравоохранения Среднего Запада США текучесть кадров составляет 25%, а в среднем по стране этот показатель ещё выше. Сьюзен Дэвид делает однозначный вывод: организации часто пытаются выстроить структуру, обеспечивающую безопасность, инновации, сотрудничество и Равное вовлечение всех в работу, однако, безопасность тесно связана со страхом. Инновации повышают риск неудач, сотрудничество может приводить к конфликтам, вовлечённость и равенство напрямую связаны с различиями. Получается, что ожидаемые от бизнеса результаты зависят от открытости команды к переживаниям горько-сладкого спектра или даже от способности воспринимать это горько-сладкое как нормальную часть жизни. Даже если вам не так повезло и вы не попали в коллектив, где сложилась такая же культура, как в Медвездсбиллинг, есть и другие способы хотя бы на личном уровне преодолеть тиранию позитивного мышления и научиться принимать и проживать все без исключения эмоции, включая печаль, тоску и горе. В 1986 году Джеймс Пенни Бейкер Социальный психолог из Университета Техаса провёл серию ставших знаковыми исследований, в которых, как в зеркале, отразились не только результаты работы, но и история жизни Сьюзан Дэвид. Пенни Бейкер женился сразу после окончания колледжа, но вскоре они с женой начали без конца ссориться. Он стал пить и курить, на него навалилась депрессия, и он замкнулся в себе. Однажды Пенни Бейкер решил... Кое что написать, причём не историю и не научную работу, а всё, что было у него на душе, как это сделала когда-то Сьюзен в школьной тетради. Он заметил, что чем больше писал, тем легче ему становилось. Депрессия постепенно отступала. В следующие 40 лет Пени Бейкер изучала этот феномен. Результаты были прямо-таки ошеломляющими. В одном из исследований он разделил участников на две группы. Одной группе было предложено в течение 3 дней по 20 минут писать о пережитых жизненных сложностях. Участники писали о сексуальном насилии, разводах, об исчезнувших родителях, болезнях, смерти. Другая группа должна была писать о повседневных вещах, например, о том, какую обувь каждый из них решил сегодня надеть. Пини Бейкер обнаружил, что те, кто писал о проблемах, были заметно спокойнее и счастливее, чем те, кто описывал свои кеды. Даже спустя несколько месяцев участники первой группы оставались в лучшей физической форме, у них было ниже давление, они реже обращались к врачам, сохраняли более прочные отношения, добивались более заметных успехов в работе. В ходе другого исследования Пини Бейкер работал с группой ведущих инженеров повших в отчаянии, так как за 4 месяца до этого они были уволены из одной компьютерной компании в Даласе. Большинство из них было за 50, и почти все они проработали в этой компании чуть ли не всю жизнь. Ни одному не удалось найти новую работу. И снова Пенни Бейкер разделил участников поровну. Членам первой группы было положено писать о каждом приступе гнева, о унижении, о страхе перед будущим. Участники второй группы должны были писать тексты на нейтральные темы, и вновь результаты оказались ошеломляющими. Через несколько месяцев вероятность найти работу у тех, кто писал о проблемах, оказалась втрое выше, чем у тех, кто писал на отвлечённые темы. Работы Пини Бейкера потрясли меня уже при знакомстве с ними, возможно, потому, что они настолько точно отражают мой собственный опыт. Все дневники, которые я вела в подростковом возрасте, разрушили мои отношения с матерью, но после меня. На этих страницах я искала свой собственный смысл, причём не только в отношении того, кем я тогда была, но и кем хотела стать, и кем в конце концов стала. И в колледже, и в начале самостоятельной жизни я хранила дневники в потрёпанном красном рюкзаке, закрытом на кодовый замок. В то время мне приходилось много переезжать, то из одного общежития в другое, то из квартиры в квартиру, и я, разумеется, везде таскала этот рюкзак с собой. И однажды, во время одного из переездов, я его потеряла. Видимо, оставила в предыдущей квартире в шкафу, то ли в силу рассеянности, то ли потому, что эти дневники сделали уже своё дело, и в общем-то не были мне больше нужны. Когда Пинни Бейкер Начал свои исследования он наверняка не думал ни о кальвинизме, ни о том, каковы могут быть последствия отношения к себе, как к победителю или как к презренному лузеру. В его работе подобная дихотомия отрицается. Терапевтическое экспрессивное письмо помогает нам посмотреть на наше несчастье не как на недостатки, из-за которых мы не можем претендовать на земной успех, а то и на райское блаженство, а как на основу для дальнейшего роста. Пини Бейкер обнаружил, что авторы, которым удаётся достичь успеха, выплеснув на бумагу всё, что творится в душе, используют фразы вроде: "Я понял", "Меня вдруг осенило", "Теперь мне ясно", "Я осознала". Они не получают удовольствия от своих неудач, но научились делать выводы и применять их в своей жизни. Если вас заинтересовала методика экспрессивного письма, хочу предложить вам сценарий несложного ежедневного ритуала. Найдите чистую тетрадь, откройте её и запишите что-нибудь. Можно горькое, можно сладкое. Если у вас был отличный день и вам теперь не хочется касаться неприятных тем, пишите о том, что вас вдохновляет. У меня над столом висит цитата: "Крайне важно жить с восторгом". Это слова из стихотворения португальского писателя поэта Вальтера Уго Мана. Они напоминают мне, как важно фокусировать внимание на удивительном и необычном. А если день выдался ужасным, пишите об этом. Напишите, что именно было не так, что вы чувствуете и почему. Пишите, если чувствуете разочарование или если вам кажется, что вас предали. Пишите о своих страхах. Если хочется тут же порассуждать о возможных решениях проблемы, тоже пишите, но это не обязательно. И не старайтесь создать складный текст. Ваше дело это просто писать. Именно это научилась делать Сьюзен Дэвид, когда ей было всего 15 и у неё умер отец. Именно этому она учит сейчас других. Октябрь. Мы со Сьюзен встретились в Лиссабоне на конференции House of Beautiful Business. Одним из организаторов которой стала Ким Олеберрехт, американка немецкого происхождения, живущая в Португалии, автор книги Бизнес в стиле романтик. Ключевая идея конференции такова: в эпоху умных машин и алгоритмов умение быть человеком есть важнейший фактор успеха. Участники собрались в особняке XIX века, и каждая комната получила на эту неделю особое название. Здесь есть зал глубоких эмоций, бюро вопросов, офис экспоненциальной человечности. Сьюзен должна была провести здесь семинар, а в рамках конференции запланированы мероприятия «12 тостов за Мадонну», «Похоронный марш», «Безмолвная вечеринка». А начинается всё в субботу вечером с общей встречи под названием «Мажорные желания, минорные мотивы». Вечер меланхолии, грусти, горя, категорически запрещенных, но удивительно эффективных элементов бизнеса. Вечер начнётся с исполнения фаду, португальской традиционной музыки, в которой доминирует тема тоски. В своих выступлениях я часто говорю о недоиспользовании талантов интровертов в профессиональной деятельности, но никогда ещё мне не приходилось видеть, чтобы конференция открывалась выступлением о меланхолии, грусти и горе. Для проведения мероприятия, посвящённого печали, Лиссабон идеальное место. Улицы здесь вымощены брусчаткой и выглядят живописно, воздух всегда солёный от близости моря, а также Как несложно представить от слёз множества женщин, которые на протяжении столетий оплакивали погибших в кораблекрушениях мужей. Образ женщины с тоской вглядывающейся в океанскую даль есть основа фаду. Эта музыка выражает то, что на португальском называют saudade. Уникальное слово. Как мы говорили, во второй главе означающее меланхоличную тоску с проблисками радости и сладостного чувства. Именно это содат и формирует лицо города. Этим словом названо бесчётное количество кафе, кондитерских и баров, и именно оно определяет суть португальской души. Всем высокие, элегантные, дружелюбные, он говорит, что его привычное состояние приятная печаль. Как часто вы ощущаете себя счастливыми? Как часто вы печалитесь? задаёт он риторические вопросы собравшимся. Большинство из нас печалится гораздо чаще. В США подобные разговоры приравнены к исповеди, а в Европе, как считает Сим, такой взгляд на вещи формируется культурой, скажем, фильмами Трюффо или Антониони. Он говорит: "Я недавно был в Лос-Анджелесе и пока ехал по шоссе слушал Баха. Слушать музыку Баха в Лос-Анджелесе довольно странно". В начале вечернего мероприятия, посвященного меланхолии, Тим раздает всем печенье грусти. Они выглядят, как обычные печенья с предсказаниями. С одной стороны, на каждом вкладыше написано «How's a beautiful business», а на другое, собственно, предсказание. Мне достается печенье с надписью. Те, кто сумел дать глазам привыкнуть, начинают видеть во тьме. Сьюзан уже много раз проводила этот семинар, и существует множество отзывов его участников, утверждающих — что это самое ценное мероприятие в их жизни. Всё происходящее на семинарах является строго конфиденциальным, но я уже много раз у них участвовала и поэтому могу описать это мероприятие, не раскрывая ничьих секретов. Представим один такой семинар, организованный в Кремниевой долине для титанов технологического сегмента. Сьюзен стоит в центре комнаты, на ней сиреневая шёлковая блузка и помада в тон. Она рассказывает о себе и просит нас подумать о собственной жизни. Она помогает нам исправиться с упражнениями, в которых мы без конца используем жёлтые листочки-стикеры. Всем нам раздали по жёлтому листочку, и мы должны описать себя, опираясь на воспоминания или собственные ограничивающие представления, которые не дают нам двигаться вперёд. Я фальшивка, пишет кто-то. Я эгоист. Я навязчивая. Сьюзен советует нам выбрать и записать качество, о котором мы готовы рассказать одному из участников семинара. При этом она просит заглянуть в себя как можно глубже. Вы не утверждаете, что с вами что-то не так. Вы не говорите, что чем-то больны, вы просто признаёте себя человеком. Добро пожаловать в мир людей. Она просит нас взять эти листы и наклеить себе на грудь. Предлагаю вам всем сообща обсудить, что мы чувствуем, когда вот так выставляем информацию о своих проблемах на всеобщее обозрение. Мы ведь так обычно не поступаем, обычно мы защищены мощной бронёй. Украшения, туфли, костюмы. А теперь, что вы чувствуете? Участники начинают давать ответы прямо с мест, как будто боятся не успеть. Мне некомфортно. Очень здорово. Меня как будто выставили на показ. Тяжело. А потом я услышала один ответ, который особенно запомнила. Вот это и есть правда. Я чувствую открытость. Об этом мне говорить гораздо проще, чем обо всех прочих вещах, которые мы тут обсуждаем. Сюзан просит нас разуться, поставить обувь перед стулом, а рядом с ней положить наш жёлтый листок. А теперь нам нужно пересесть на чужое место. Мы читаем чужую запись и пытаемся осознать, каково тому, кто только что сидел на этом месте. Встречи, перед которыми этому человеку, возможно, хочется до зубов вооружиться. Семейные разговоры, которых у этого человека не бывает. Перед вами чужая пара обуви и записка человека, который, возможно, не делится этими переживаниями даже с самыми близкими людьми. Так Сьюзен помогает нам войти в роль. Теперь переверните листок, продолжает она нас инструктировать. И напишите этому человеку что угодно, то, что вам хотелось бы ему сказать. Все затихают, все смотрят на чужую обувь, все читают записки, написанные чужой рукой. Меня бросили, мне всегда тревожно. «Я себя слишком сдерживаю и подавляю. Что вы чувствуете, когда читаете эти слова?» — спрашивает нас Сьюзан. «Я сейчас заплачу», — признаётся один из нас. «Я не один такой», — говорит другой. «Все мы из-за чего-то страдаем». Большинство из тех, кто собрался на семинаре в этот раз успешны, известны, занимают серьёзные должности. Поверьте мне, если бы вы увидели любого из них на совете директоров крупной компании, вам бы в голову не пришло, что он чувствует себя брошенным, вечно тревожится, подавлен и одинок. Сьюзен просит каждого из нас вспомнить кого-то, кто нас вдохновляет или даёт нам силы. Это может быть и друг, и партнёр, и кто-то из родителей, и даже кто-то, кого уже нет в живых. Если бы этот человек сейчас мог прочесть то, что мы написали на жёлтых листочках, любил бы он вас по-прежнему. И что он бы вам посоветовал? Я, начиная вспоминать, на ум приходит старинный приятель, который однажды заметил, что в споре я склонна думать, что мой визави прав, а я, конечно же, нет». Даже если кто-то с тобой спорит, это не значит, что этот человек прав, сказал мне тогда друг. А потом, как будто предвидя, что через много лет я попаду на этот семинар, предложил мне написать самой себе записку на жёлтом стикере и всегда носить её с собой. Текст может быть примерно такой: вполне возможно, что я чёрт побери права. Я смеюсь всякий раз, когда вспоминаю его совет, иногда я даже готова признать, что он может быть прав. Ближе к концу моего пребывания в Лиссабоне мы со Сьюзан собрались еще на одно мероприятие, организованное «House of Beautiful Business». Это была экскурсия по городу с акцентом на событиях жизни одного из знаменитейших и бесконечно горько-сладких здешних поэтов Фернандо Песоа. Вообще, поэты и поэзия — важнейшая часть португальской культуры. Даже поэта, В туристических магазинах книжки со стихами лежат высокими стопками прямо у касс. Примерно так в других частях света выкладывают карты и брелоки. На главных площадях стоят памятники не героям войн и не главам государства, а поэтам, к которым здесь относятся с трепетным благоговением, и самый знаменитый из них это Пессоа. который заметил почти как Будда в притче о горчичном зерне, что корабли плывут в разные порты, но ни один не добирается туда, где, возможно, жизнь без боли. Я работаю над этой книгой и нахожусь уже примерно на полпути, поэтому мне эта экскурсия показалась особо важной. Собственно, это одна из причин, по которой я решила участвовать в конференции. Сьюзен не очень интересуется письсо, она согласилась присоединиться ко мне. Мы должны были встретиться с группой где-то на другом конце Лиссабона, но GPS толком не работает, а мы так увлечены разговором, что никак не можем разобраться, куда же нам идти. В итоге мы опоздали на полчаса, экскурсия началась без нас. Пошёл дождь, да ещё сильный, а зонта ни у одной из нас не оказалось. Но на улице тепло, и организаторы уже вручают нам карту с маршрутом. Вы их мигом догоните, ищите группу с оранжевыми зонтами и ныряйте под один из них». Мы со Сьюзан бредём под проливным дождём по переулку, потом через бульвар, а оранжевых зонтов всё не видно. Мы останавливаемся, чтобы свериться с картой, а дождь внезапно почти затихает, становится совсем мелким. Сьюзан начинает смеяться, а через секунду и я. Итак, мы и стоим, сгибаясь от смеха на углу вымокшей улицы. Мы решаем зайти в знаменитое кафе «Эй Бразилейра», Где почти столетия назад собирались самые знаменитые португальские поэты. Здесь высокие потолки, картины, мраморная барная стойка, черно-белая плитка на полу. И тут же, прямо у входа, мы видим памятник Пессоа. Он сидит за столом в шляпе котелки и с галстуком-бабочкой. Все входящие выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с памятником, пусть даже под дождём. Мы пьём горячий шоколад на улице под зонтиком рядом с памятником. Я всё смотрю по сторонам, надеясь заметить нашу группу. Эх, если бы мы вышли пораньше, если бы мы не потерялись, если бы я, Карис, пошла одна без Юзан Дэвид, которая меня только отвлекает, тогда бы я точно попала на экскурсию. Я преодолела полмира, прилетела в Лиссабон, напропуская именно то, зачем я здесь. И только к концу дня я осознаю, что хотя я и не попала на экскурсию по местам жизни Песоа, Но целый день провела в серьёзных разговорах с со Союзен, и мы, кажется, стали друзьями на всю жизнь. У Союзен идеальный саквояж, который можно носить как элегантную сумку, и она запросто рассказывает, где такие продаются. А она из таких друзей, кому можно рассказать о самых неловких моментах и даже моральных прегрешениях, а она только улыбнётся сдержанно и поднимет бокал. Она готова обрести вместе с вами под дождём в поисках экскурсионной группы и гида, который, может быть, ещё есть шанс сообщит нечто важное о жизни несчастного поэта, жившего 100 лет назад. Я не попала на экскурсию, но обрела нечто кого-то гораздо более ценное. Итак, вы виртуально посетили один из семинаров в Сьюзен, а теперь давайте разберём упражнение, которое я описала, опираясь при этом на её работу как на ценный источник. Попробуйте написать о себе, честно назвав то, что мешает вам двигаться вперёд. Например, я не могу сосредоточиться и плохо работаю. Мне страшно поднять голос в свою защиту. Я без конца сплетничаю и этим создаю другим неприятности. Задайте себе те вопросы, которые задала бы вам Сьюзен. Те люди, которые вас любят, любили бы вас по-прежнему, если бы знали то, что вы сейчас написали. А вы сами готовы любить себя с такими недостатками? Вы любите себя? Очень надеюсь, что вы ответили на все эти вопросы утвердительно. Но если вы не уверены или ответ пока отрицательный, помните, что советует Сьюзен: Вы не утверждаете, что с вами что-то не так. Вы не говорите, что больны чем-то. Вы просто признаёте себя человеком. Добро пожаловать в мир людей.